Номер седьмой. Кем, черт побери, может быть этот номер седьмой? Может быть, он и сейчас в доме, переодетый слугой? Конечно, он не может быть одним из гостей. Нет, это невозможно. Хотя, впрочем, все выглядит невозможным. Если бы он не верил в то, что Бандал сказала чистую правду, да, тогда бы он подумал, что все это она выдумала. Он зевнул. Странное состояние. Он хочет спать и в то же время находится в напряжении. Он посмотрел на часы. Без десяти два. Время шло. И вдруг он затаил дыхание и весь подался вперед, прислушиваясь. Ему показалось, что он что-то услышал. Проходили минуты, и вот опять скрип доски. Но он донесся откуда-то снизу, и опять тихий зловещий скрип. То окрался по дому. Джимми бесшумно вскочил на ноги. Не нарушая тишины, он пробрался к лестнице. Все казалось совершенно спокойным. Но он, тем не менее, был абсолютно уверен, что действительно слышал этот крадущийся звук. Ему не почудилось. Очень тихо и осторожно он стал спускаться вниз по лестнице, крепко сжимая в правой руке свой Леопольд. В большом зале стояла полная тишина. Если он не ошибся в своем предположении, что приглушенный звук раздавался прямо под ним, значит, он доносился из библиотеки. Джимми тихо подкрался к ее двери, прислушался, но ничего не услышал. Тогда он рывком распахнул дверь и включил свет. Ничего! Большая комната была залита светом, но она была пуста. Джимми нахмурился. «Я готов поклясться!» – вслух произнес он, обращаясь самому себе. Библиотека располагалась в просторной комнате с тремя окнами, выходящими на террасу. Джимми пересек комнату, среднее окно было не заперто. Он открыл его и, выйдя на террасу, оглядел ее из конца в конец. «Ничего!» «Вроде бы все в порядке!» – пробормотал он. «И все же!» Некоторое время он постоял в задумчивости, потом шагнул назад в библиотеку. Подойдя к двери, он запер ее и опустил ключ в карман, затем выключил свет. Минуту он стоял, прислушиваясь. Тихо вернулся к раскрытому окну и остановился, держа Леопольд наготове. Услышал ли он опять легкий шорох шагов по террасе? Нет, показалось. Он покрепче сжал свой Леопольд и весь обратился вслух. Где-то вдали часы пробили два rasa